если эта скотина умрёт». Марджина мгновение замерла у зеркала и, собрав всю волю, метнула её, как дротик. Подбородок вздёрнулся, складки как не бывало, глаза заблестели, кожа плотно прилегла к черепу, плечи распрямились. Она вскочила и стремительно вальсом прошлась по ворсистому красному ковру. На босых ногах ногти алели лаком. «Спешить! Спешить!» Торопиться, пока не поздно. Она распахнула дверцы стенного шкафа, схватила платье из мягкой, соблазнительной ткани, припасённое для праздника 4 июля, туфли на каблуках-гвоздиках, незаметные глазу чулки-паутинки. От вялости не осталось и следа. Она одевалась с деловитой быстротой мясника, оттачивающего нож перед началом работы для проверки порой оглядывая себя в зеркало, как мясник пробует пальцем остроту лезвия. Поскорей, но не наспех. Поскорей, ведь мужчины не любят ждать, а потом перейти на размеренную небрежность элегантной, шикарной, уверенной в себе светской дамы со стройными ножками в безукоризненных белых перчатках. Ни один мужчина не проходил мимо, не оглянувшись на нее. Шофер фирмы «Миллер и братья» даже присвистнул, проезжая на трехтонке, груженный досками. А два юнца-старшеклассника сощурили узкие, как у Рудольфа Валентино, глаза и, разинув рот, судорожно глотнули силену. «Ничего, а?» — спросил один, а другой только выдохнул. «Эх, хотел бы ты». «Эх, даме просто так по улице расхаживать не положено. В Нью-Бэйтауне, по крайней мере». «Дама должна куда-то направляться, иметь перед собой цель, пусть хоть самую пустяковую». Отмечая пунктиром шагов тротуар главной улицы и раскланиваясь со знакомыми, Марджи почти машинально давала каждому оценку в уме. «Мистер Холл живет в кредит и уже не первый год». «Стони, крепкий мужчина, без оговорок, но какая женщина может прожить на оклад или пенсию полицейского? К тому же он из числа друзей». Гарольд Бек. У этого собственный дом и даже еще кое-какая недвижимость. Но он тронутый, это все знают. Кроме разве его самого? МакДоуэл. Давно вас не видела, сэр? Как Милли. Нет, невозможно. Шотландец. Скуп, не на шаг от больной жены. Она из тех больных, что живут вечно. Притом скрытен. Его финансовые дела тайны для всех. Дональд Рэндолф. Со своим томным взором. Незаменимый партнер для коктейля. Джентльмен до мозга костей, даже в пьяном виде. Но в мужья не годится. Разве если мечтаешь о семейном уюте за стойкой бара. Гарольд Люс. Говорят, он в родстве с издателем журнала «Тайм». Но ведь кто это говорит? Он сам. Угрюмый человек с репутацией умницы, основанной на его неумении связать два слова. Эд Вон Тонер. Враль, плут и на руку нечист. По слухам, ухитрился сколотить капиталец, и жена у него одной ногой в могиле. Но Эд никому не доверяет. Даже пса своего держит на цепи из недоверия, чтобы не убежал. Пол Стрейт, главарь местных республиканцев. Жену его зовут Беттерфляй. И это не прозвище. Беттерфляй, так она и наречена при крещении. Пол тогда в силе когда в штате Нью-Йорк губернатор-республиканец. Он владелец городской свалки и берет за вывозку мусора по 25 центов с бака. Говорят, когда на свалке развелось столько крыс, что это грозило бедствием городу, Пол выдавал желающим платные разрешения на отстрел, а также предоставлял на прокат карманные фонари и винтовки с патронами. Он до того похож на нынешнего президента, что многие называли его «Айком». Но денни Тейлор как-то под пьяную руку окрестил его "непрекрасным полом". Так оно и пошло. Теперь за глаза его и не зовут иначе.